Махачкала. Население — 572 тысячи человек. Северокавказский федеральный округ. На Диком Кавказе. Первым рубежом на дальнейшем пути становится автовокзал — самое пыльное место во всем Грозном. Разодетые женщины на высоких каблуках и с дорогими сумочками спешат кто куда. Продавцы билетов выкрикивают названия рейсов. Царит суматоха, везде одна суета и грязь. Такое ощущение, что вышел из кинопарка Бабельсберг, прямо на турецкий рынок. Второго рубежа мы достигаем два часа спустя, на границе с республикой Дагестан. Я понимаю это потому, что водитель автобуса отстегивает ремень безопасности и поддает газу, хотя дорога становится ощутимо хуже. Мы едем по плоской местности, Мимо подсолнечных полей и уже совсем скоро нам встречаются гораздо более компактные, старенькие машины, а населенные пункты теряют ухоженный вид. От Грозного до Махачкалы каких-то 165 километров, но ощущение такое, будто они находятся на разных планетах и разделяют их несколько десятилетий. Республика Дагестан, численность населения которой составляет 3 миллиона человек, расположена на берегу Каспийского моря и печально известна как рассадник терроризма. Во всей стране не найдется более опасного региона. Иначе этот гористый край имел бы все шансы стать излюбленным туристами направлением среди европейцев. В Дагестане больше любопытных обычаев, чем в остальных республиках вместе взятых. Убежден Владимир, журналист и экскурсовод из Москвы, который долгое время сотрудничал с российской версией журнала National Geographic. Он носит очки в прямоугольной оправе, за стеклами которых поблескивают живые глаза неугомонного искателя приключений, открытого миру, который интересуется происходящим в нем и едва ли может и сидеть на одном месте. На его розоватом лице борода прикрывает лишь подбородок, а футболка с логотипом Вильнюсского университета и плотное туловище выдают в нем человека, который предпочитает знания силовым упражнением. Три года назад Владимир приехал в Махачкалу, чтобы работать над книгой о местных художественных промыслах и культурных традициях. Мы сидим в отделанном деревянными панелями зале в глубине ресторана «Хуторок». А внутри темно, уютно, как в норе у хоббита, и пахнет пивом и маслом для жарки. Перед нами разложены сосиски, сушеная рыба и наваристый говяжий бульон. «Ко всему этому в изобилии подаётся чесночный соус, разве только не курбечу, сладкой ароматной пасти. в которой уже и так достаточно вкусностей, вроде семян льна, пшеницы, миндаля и мёда. Лучшее кавказское блюдо. В Москве урбеч продают тоннами и уже совершенно за другие деньги», — рассказывает Владимир. Встретиться с ним мне посоветовал один знакомый фотограф на случай, если мне захочется послушать необыкновенные истории. Тебе обязательно нужно проехать по окрестным деревням. В селе Кубачи, например, живут лучшие мастера по металлу. В селе Балхар создают удивительные керамические изделия. А если хочешь увидеть что-то по-настоящему странное, поезжай в Шукты. Там один олигарх задумал построить для жителей родной деревни новые дома за миллионы долларов, но так и не довел дело до конца. Нереальное зрелище. Но на этом он прерывает свою рубрику «Советы путешественникам». Официант приносит полную тарелку дымящихся хинкали с начинкой изрубленной говядины, и Владимир переходит на другую тему. Я обращаю внимание на то, что по-русски «кавказ» звучит как «кавказ». «Кавказский регион немного похож на Японию. Тоже поверхностное дружелюбие», — говорит он. «Но как только начинаешь чего-то разнюхивать в поисках тайн, нужно быть аккуратнее. Мне тут каждые три дня угрожают». Его новая задумка — репортажи об острове в Каспийском море, где живут самые настоящие пираты, и о браконьерах, которые нелегально ловят осетров и наживаются на продаже мяса рыбы и икры. Как-то он подумывал написать и о борделях в Грозном, или о барах с невообразимо широким выбором напитков, где цены всего на 15% выше, чем в Москве. Однако он не уверен, что сможет протолкнуть куда-то эти материалы. Я замечаю, что его только заводят опасности, с которыми связана его работа. Чем выше риск, тем интереснее выйдет история. Причем трудности поджидают не только во время сбора информации, но и в обычной жизни. Для далеких от журналистской деятельности людей на Северном Кавказе велик риск погибнуть в аварии. Или уже после того, как ДТП произошло. Как-то ночью в прошлом году в Северной Осетии меня сбила машина. У меня была сломана рука, шла кровь. Водитель вышел из машины и закричал «Извини, я отвезу тебя в больницу, дам денег». Владимир берет кусочек сушеной рыбы. «Для здоровья полезнее всего макать ее в бульон», — объясняет он и демонстрирует сказанное. Мне нравится то, как он чередует рассказы о своих путешествиях с гастрономическими тонкостями. Короче, я сел к нему в машину, и он рванул, но ну не в город, а в обратном направлении. Мне это показалось странным. Я спросил, куда мы едем. Он ответил. «Доверься мне, я отвезу тебя в больницу, но я забыл дома очки и почти ничего не вижу, поэтому мы сначала заедем ко мне домой, а потом я доставлю тебя в приемный покой». Тут я сообразил, что он, вероятно, принял дозу и сейчас в абсолютном неадеквате. Владимир — непревзойденный рассказчик. Он так изображает голосом водителя, что у меня мурашки бегут по коже. «Бери еще соуса». Сначала я тоже осторожничал, но здесь все поедают килограммы чеснока и ничего. Он продолжает свой рассказ. А потом тот парень начал мне угрожать. Дескать, убью и в лесу закопаю. А я ему на это, слушай, я не просто так здесь, я журналист из Москвы. Меня будут искать и выдут на тебя. Это ожидаемо на него подействовало. Он высадил меня непонятно где, на темные улице и умчался прочь. Вкусные сосиски, правда? Да, неплохие, говорю я. Но с Урбечем ничто не может сравниться. А чего это он вдруг захотел тебя убить? Он был под наркотой и испугался, что его посадят после того, как он доставит меня в больницу. Если кто-то в таком состоянии становится виновником дорожно-транспортного происшествия, не стоит ждать от полиции ничего хорошего. А как ты из леса выбрался? Это было как в фильме ужасов. Я стою весь в крови на обочине... И тут как раз ехал автобус, битком набитый симпатичными девушками. Водитель остановился и подбросил меня до больницы. Через два месяца рука зажила. Здесь случаются невероятные вещи, как на Диком Западе. Хочешь еще чесночку? После ужина Владимир предлагает потанцевать. Мы ловим такси и едем в центр. Водитель останавливается перед неприметным девятиэтажным офисным зданием на улице Имама Шамиля. Вывески снаружи гласят, что здесь находится салон «Бьюти Спай Daisy и Happy Соуна». Но нет никаких признаков клуба. Само заведение хорошо запрятано, лестница ведет в подвал, и только когда мы открываем железную дверь, становится слышна музыка. «Сюда приходят только те, с кем лично знаком владелец», — говорит Владимир. Он заходит в мрачного вида помещения размером примерно с половину теннисного корта, где также есть бар. По краям стоят чёрные столы и обтянутые кожей кресла. В центре располагается танцпол. Из двух бесформенных колонок доносятся звуки сентиментальных песенок на испанском, в ритме румбы. А иногда кто-то из посетителей берёт микрофон и начинает петь. В интерьере зала преобладают сиреневые оттенки. Отсутствие окон компенсируется наличием на одной из стен четырёх чёрно-белых картин с дорожными пейзажами, безрадостность которых заставляет вспомнить о «Роуд-муви» Джима Джармуша. Стоит запах духов, спирта и табака. Зал для курящих тут же рядом. Мы пожимаем руки владельцу клуба, широкоплечивому мужчине в рубашке пола и строгих брюках. Он поразительно похож на Элла Банди, однако, в отличие от него, начисто лишён наивности и производит впечатление скорее мафиози, а не комедийного актёра. Владимир лишь подтверждает мои выводы, рассказывая следующее. С ним шутки плохи. Однажды его избили на улице. Так он сходил домой, переоделся, потому что не хотел пачкать костюм. Нашел одного из обидчиков и застрелил его. Я решаю не испытывать судьбу и не шутить с ним зазря. Затем я знакомлюсь с предпринимателем, которому около 70. У него золотые зубы и загипсованная рука, и от него разит перегаром. Он читает меня «Лорелею» Генриха Гейна. «Не знаю, о чем я тоскую, покоя душе моей нет». И при этом очень трогательно смотрит грустным взглядом вдаль. Он приглашает меня выпить с ним стопку коньяку, а потом тащит меня на танцпол. В том же зале среди гостей были замечены университетский профессор, оперный певец и председатель Ассоциации философов. Разумеется, Владимир знает каждого из них. Как выясняется, в этом мрачном подвале собирается городская интеллигенция. Это как-то не укладывается у меня в голове, но, вероятно, другого места для встреч просто нет.